Таким образом, если Америку невозможно в настоящее время завоевать и оккупировать, приходили к заключению аналитики, то вполне возможно и даже желательно выбить ее на неопределенное время из игры, чтобы эта страна не вмешивалась ни в свои дела и не мешала нам. Примечание. Как известно, Ленин безуспешно, на рьяно пытался разжечь в Соединенных Штатах Америки пролетарскую революцию, которая при американской свободе казалась вождю очень легко провоцируемой и обреченной на победу. Гитлер, как мы уже отмечали, считал столь же легким делом начать в Соединенных Штатах Америки арийскую революцию, опираясь на 30 миллионов американских немцев, и на антисемитизм. Ни у того, ни у другого ничего не вышло, но поразмыслить на эту тему у них, видимо, не было времени. Так виделась Америка из Москвы и Берлина в конце 1940 года. Конечно, из Лондона она виделась несколько иначе и совсем иначе из Токио. Это опять же касалось главным образом промышленных возможностей Соединенных Штатов Америки, Лондон и возможностей американского флота Токио, которого слегка побаивались. О боевом и мобилизационном потенциале Америки никто серьезно не размышлял на фоне ее уровня и уклада жизни. В подобных волшебных очках, в которых было невозможно рассмотреть огромную непонятную страну, Конечно, еще сложнее было рассмотреть ее президент, тем более, что выбирался этот президент всего на 4 года, что с точки зрения пожизненных диктаторов было просто смешно. Меньше одной пятилетки мрачно пошутил как-то товарищ Сталин. Поэтому президентов Соединенных Штатов Америки не особенно изучали, Особенно Франклина Рузвельта, поскольку он был прикованным к креслу калекой. И все каждый день ждали, что он сам устранится от должности по состоянию здоровья. «Просто удивительно», — сказал как-то Гитлер, посмотрев очередной американский вестерн. «Как такая большая и динамичная страна терпит во главе себя калеку, который и в клозет-то сам сходить не может. Конечно, все видели, с какой твердости Рузвельт выводил Америку из небывалой депрессии своей политикой нового курса. Но это была не столько заслуга самого Рузвельта, сколько перепуганных акул большого бизнеса и пауков-эксплуататоров, которые сознательно пошли на уменьшение сверхприбылей ради спасения своей власти и шкуры. При подобных оценках, где самообман сочетался с безграмотностью, а идеологическая зашоренность превращала в железную логику желаемое, делая совершенно невидимым действительное, трудно было представить себя в качестве обычных бойцовых петухов, на которых уже поставлены ставки. Поставлены с тем, чтобы бесшабашный милитаризм этих петухов принес огромные прибыли, Именно тем, кто на них поставил, а им самим только незаживающие раны, увечья и вечные агонии. И, конечно, где уж тут заметить и в Рузвельте самого жестокого и хладнокровного политика, также одержимого идеей мирового господства, но способного на такие политические трюки и комбинации, которые в голову не могли прийти Гитлеру и Сталину, с их примитивным прямолинейным мышлением, не имеющим почти никакой свободы маневра в идиотских тисках политического догматизма. В отличие от обоих оппонентов, Рузвельт был единственным в те годы политиков, который видел вещи во всей их реальности и обладал средствами для ведения именно той самой глобальной войны, правила, которые диктовались условиями промышленного века, будучи единственным трезвым политиком,